Глава 74. Жак, 16 лет. В этом году мадмуазель Ван Лизбед перевели в другую школу, далеко от Перпиньяна. Я чувствую такое же уныние, как после отъезда Мартин. Почему женщины покидают меня именно тогда, когда я к ним сильно привязываюсь? Перед расставанием мадмуазель Ван Лизбед, как и Мартин, даёт мне совет: "Ищи своё место". «Найдешь — исчезнет необходимость бороться» и сует мне для обдумывания страничку с мышенописным текстом. Оставшись один, я внимательно изучаю свое наследство. Это выдержка из второго тома энциклопедии относительного и абсолютного знания Эдмонда Уэллса. Речь в ней идет об эксперименте с крысами, проведенном в 1989 году в городе Нанси. Крысы отменные пловцы. С целью исследовать эту их способность, учёные из лаборатории изучения поведения Университета Нанси установили клетку с единственной дверцей. Дверца вела в тоннель, проложенный на дне бассейна с водой. Вынырнуть на поверхность было нельзя. Крысам приходилось нырять, пересекать бассейн и получать еду из кормушки на другом конце бассейна. Сначала плыть туда пытались все крысы. Но постепенно они распределили роли. Из шести крыс в клетке две оказались эксплуатируемыми пловцами, две неплавующими эксплуататорами, одна автономным пловцом и одна не умеющим плавать козлом отпущения. Эксплуатируемые ныряют в поисках пищи, а когда возвращаются, эксплуататоры подвергают их побоям, заставляя отдать принесённое. эксплуатируемые подъедают оставшееся после насыщения своего начальства. Автономному пловцу хватает сил, чтобы вернуться с пищей и не отдать её эксплуататорам, что до козла отпущения, то ему не под силу ни плавать, ни запугивать эксплуатируемых, остаётся подбирать кусочки, падающие при драках. Козла отпущения шпыняет все крысы, все эксплуататоры третируют эксплуатируемых Так каждому напоминают о его роли. Но самое волнующее, если поместить всех эксплуататоров в одну клетку, то они будут драться всю ночь, и к утру у них выявится все то же распределение ролей. Два начальника, двое подчиненных, один независимый, один страдалец. То же самое распределение ролей происходило при поселении в месте шестерых эксплуатируемых, шестерых автономных агентов, шести козлов отпущения. Эксперимент воспроизвели, посадив в одну клетку сразу 200 крыс. Драки не прекращались всю ночь. На утро выявился класс сверхэксплуататоров, создавших несколько страт подданных, чтобы наслаждаться властью как можно меньше, утруждаясь самим. Им даже не нужно было терроризировать эксплуатируемых, за них это делали другие. Ещё один сюрприз. Другой конец школы. Козлы отпущения страдали ещё сильнее. Как бы для устрашения остальных соплеменники разодрали на части трёх из них и развесили ошмётки трупов на прутьях клетки. Учёные Нанси продолжили эксперимент и стали изучать мозг подопытных крыс. Уровень стресса оказался наивысшим не у страдальцев, и даже не у починенных а у начальства. Вот что значит постоянный страх утраты привилегированного статуса и принуждение к каждодневному труду плаванью ради пропитания. Я читаю и перечитываю статью, чтобы усвоить все её смыслы. Почему мадмуазель Иван Лизабет захотелось, чтобы я прочёл именно это? Без сомнения, чтобы помочь мне найти своё место, выражаясь её же словами, У людей, собирающихся группами больше двух, тоже выявляются эксплуататоры и эксплуатируемые. Так бунтовщики из Баунти, сначала бывшие идеалистами, в конце концов перебили друг друга. Этим объясняется неудача коммунизма и христианства, а также неизбежный провал любого политического движения, хоть воинственного, хоть утопического, хоть духовного. То, что описывает этот Эдмунд Уэллс, называется проклятием коллективной жизни. Какими бы ни были первоначальные побуждения, кто-нибудь непременно попытается вскарабкаться на голову другим. Если эксплуататоры откажутся исполнять свою роль, эксплуатируемые их к этому принудят. Рабочим подавай хозяев, ученикам гуру, гражданам президентов. До такой степени люди страшатся свободы, так боятся думать самостоятельно, Им ужас, как страшно самим решать свою судьбу. Хочу автономии и трёх других а. Я анархист, автодидакт, агностик.